Глава 5. Родная земля. Он на своей родной земле. Его зовут Валдарти. Такого рода чувство испытывал Валдарти на сороковом году своей жизни, когда он в тот же четверг рано поутру выходил из старинного дома, купленного им на северных склонах сесакских меловых гор. Направлялся он в Нью-Маркет, где был в последний раз осенью 1899 года, когда удрал из Оксфорда на скачки. Он остановился в дверях поцеловать на прощание жену и засунуть в карман бутылку портвейна. «Не перетруждай ногу, Вэлл, и не играй слишком рьяно». Ее грудь прижалась к его груди, глаза глядели в его глаза. И Вэлл почувствовал, что и нога и его, и карман в безопасности. Он не должен зарываться. Холли всегда права, у неё врождённое чувство меры. Других это могло удивлять, но Вел не видел ничего странного в том, что он хоть и был наполовину дарти, в течение 20 лет сохранял нерушимую верность своей троюрдной сестре, с того дня, как романтически женился на ней в Южной Африке, в разгар войны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 но не выставляет этого на показ, не важничает. Не отрицая особой скромностью, Вел однако пришёл к сознанию, что Холли выше его, и он ей с лёгким сердцем прощал это. Большая уступка со стороны мужчины. Следует также отметить, что когда бы он ни смотрел на неё, Холли всегда это знала. Она же часто смотрела на него, когда он этого не замечал. Он поцеловал её на крыльце, потому что не должен был целовать её на платформе, хотя она провожала его на станцию, чтобы отвезти назад машину. Загоревший и покрывшийся морщинами под жарким солнцем колонии в борьбе с постоянным коварством лушегей, связанный своей ногой, повреждённой в бурской войне, и, может быть, спасший ему жизнь в мировой войне, Вел Однако мало изменился со времени своего сватовства. Та же была у него открытая пленительная улыбка, только ресницы стали, пожалуй, ещё темнее и гуще, но также мерцали сквозь них светло-серые глаза. Две веснушки выступали реще, да волосы на висках начали седеть. Он производил впечатление человека, долго жившего в солнечном климате, деятельной жизнью лошадника. Резко поворачив машину на выезде из парка, он сказал: "Когда приезжает маленький Джон? Сегодня тебе ничего не нужно для него. Я могу привезти в субботу. Ничего не нужно, но, может быть, ты приедешь одним поездом с флёр в час 40?" Уэлл пустил Форд галопом. Он всё ещё правил машиной, как правят в новой стране по дурным дорогам, не соглашаясь на компромиссы и у каждой рытвины ожидает царство небесное вот маленькая женщина которая знает чего хочет сказал он ты в ней это заметила да сказала холли дядя самс и твой отец не вышло бы неловко она этого не знает и джон не знает и конечно не надо им ничего рассказывать всего только на 5 дней вел семейная тайна запомним Если Холли сочла это достаточно безопасным, значит, так оно и есть. Хитро скосив на Вэлла глаза, она сказала. Ты заметил, как она ловко напросилась к нам? Нет, очень ловко. Какого ты мнения о ней, Вэлл? Хорошенькая и умная. Но она, сдается мне, выбросит седока из седла на первом же повороте, если ее разгорячить. Никак не решу, пробормотала Холли типична ли она для современной молодой женщины новая стала англя трудно что-нибудь понять тебе но ты всегда так быстро во всём разбираешься холли засунула руку в карман его пальто с тобой и другим всё становится ясно сказал вел точно почувствовав поощрение что ты думаешь об этом бельгийце профоне по-моему довольно безобидный чёртик Валус усмехнулся. Мне кажется, что для друга нашей семьи он странный субъект. Впрочем, наша семья идёт довольно-таки диким форватером. Дядя Сомс женился на француженке, твой отец на первой жене Сомса. Наших дедушек хватил бы удар, не только наших, дорогой. Машина явно просит кнута, заметил вдруг Валус. На подъёме не желает подбирать под себя задние ноги. Придётся мне пустить её под гору во весь опор, не то я опоздаю на поезд. В лошадях было нечто такое, что помешало ему по-настоящему полюбить автомобиль, и всегда сразу чувствовалось, правит ли Фордом он или Холли. На поезд он поспел. Будь осторожен на обратном пути. Дай ей волю, и она сбросит тебя на землю. До свидания, дорогая. До свидания, отозвалась Холли и послала воздушный поцелуй. В поезде после 15 минут колебания между мыслями о Холли, утренней газетой, любованием природой в этот ясный день и смутными воспоминаниями о Нио Маркете, Вэй ушёл с головой в дебри маленькой квадратной книжечки. Сплошь имена родословные, генеалогия, лошадей, примечания о мостях и статях. Живший в нём форсайт склонен был приобрести лошадь определённых кровей, но решительно изгонял свойственный дарт и азарт. Вернувшись в Англию после выгодной продажи своей африканской фермы и конского завода, и заметив, что солнце светит здесь довольно редко, Вэл сказал самому себе: Мне просто необходимо найти какой-то интерес в жизни. Иначе эта страна нагонит на меня зелёную тоску. Охота не спасёт. Буду разводить и объезжать лошадей с решительностью и остротой наблюдения, сообщаемой человеку длительным пребыванием в новой стране. Вэл установил слабые стороны современного конневодства. Людям сейчас импонируют мода и высокая цена нужно покупать за экстерьер, родословную по боку. А он тут сам готов поддаться гипнозу определённых краев. Полуосознанная слагалась у него мысль: этот проклятый климат заставляет человека бегать по кругу. Всё равно, я должен завести у себя лошадь линии Mayfly. В таком настроении он прибыл в Мекку своих упований. Народу было немного.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 В Холли не было ни того, ни другого. А Холли была для него образцом. Наблюдательный, быстрый, находчивый Вэл во всякой сделке, в выпивке, в покупке лошади шел прямо к цели. Он наметил себе целью молодую Мэйфлайскую кобылку, когда медлительный голос сказал где-то рядом. «Мистер Вэл Дарти! Как поживает миссис Вэл Дарти? Надеюсь, здорова?» И Вэлл увидел подле себя бельгийца, с которым познакомился у своей сестры Имаджин. «Проспер Профон!» «Мы с вами познакомились на днях за завтраком», — сказал голос. «Как поживаете?» — пробормотал Вэлл. «Очень хорошо», — отозвался Профон, улыбаясь неподражаемо медлительной улыбкой. «Безобидный чертик», — сказала о нем Холли. «Н-да». Черная острая бородка придает ему сходство с Мефистофелем. Но этот Мефистофель сонный и добродушный, с красивыми и, как ни странно, умными глазами. «Тут один человек хочет с вами познакомиться. Ваш родственник, мистер Джордж Фарсайт». Вэл увидел грузную фигуру и чисто выбритое бычье, немного нахмуренное лицо. С насмешливой улыбкой и притаившейся в серых на выкоте глазах он смутно помнил это лицо с давних времён, когда обедал иногда с отцом в Айшэм-клубе. "Я когда-то хаживал на скачки с вашим отцом, сказал Джордж, пополняете свой завод? Не купите ли у меня пару одров?" Вал прикрыло смяжкой внезапно возникшее чувство, что коневодство потеряло под собой почву. Тут ни во что не верят даже в лошадей. Джордж Форсайт и Проспер Профон. Сам дьявол не так разочарован в жизни, как эти двое. Я не знал, что вы увлекаетесь скачками, сказал он Миссе Профону. Я не увлекаюсь ими. Лошади меня не занимают. Я плаваю на яхте. Собственно, яхта меня тоже не занимает, но я люблю навещать друзей. Могу предложить вам завтрак, мистер Валдарти. Так, маленький завтрак, если вас соблазнит. Неплотный, просто лёгкую закуску в моём авто. Благодарю вас, ответил Вел. Очень любезно с вашей стороны. Я приду через четверть часа. Вон там мистер Форсайт тоже придёт, указывая пальцем, мисье Профон поднял руку в жёлтой перчатке. Маленький завтрак в маленьком авто. Он пошёл дальше, в вылощенный, сонный и одинокий. Джордж Форсайт последовал за ним, элегантный, грузный, с лицом пересмешника. Велл остался. Он не сводил глаз с майфлайской кобылы. Конечно, Джордж Форсайт старик, на этот профон примерно одних с ним лет. Велл чувствовал себя совсем мальчишкой. Точно майфлайская кобыла была игрушкой, над которой только что посмеялись двое взрослых. Животное утратило свою реальность. Маленькая кобылка, чудился в элу голос профессора. Что вы в ней нашли? Мы все умрём. Джордж Фарсет, старый друг его отца, ещё играет на скачках. Линия Майфлай, чем она лучше всякой другой? Может просто пойти сыграть? Нет, чёрт возьми, проворчал он вдруг. Если не стоит труда разводить лошадей, так значит, вообще ничего не стоит делать. Зачем я сюда приехал? Куплю кобылу. Он стал в стороне, наблюдая за движением публики из пада как трибунам. Благообразные старички, зоркие и осаннистые дельцы, евреи, тренеры, которые выглядят так невинно, точно в жизни не видели лошади высокие медлительные томные женщины или женщины бойкие с громкими голосами молодые люди глядящие так точно стараются принять всё это всерьёз среди них двое или трое одноруких здесь жизнь игра подумал вел звонок лошади стартуют кто-то выиграл опять звонок новый старт кто-то проиграл однако испугавшись своей собственной философии, он вернулся к воротам падока посмотреть мейфлаййскую кобылу на галопе. Она шла прекрасно. И вел побрёл к маленькому авто. Маленький завтрак оказался тем, о чём человек может грезить во сне, но что он редко получает в жизни. Когда завтрак кончился, мисье Профон прошёл с велом обратно в падок. Ваша жена, милая женщина, Заметил он неожиданно: самая милая женщина, какую я знаю, сухо ответил Вел. "Да", сказал Профон. "У неё милое лицо. Я люблю милых женщин". Вел посмотрел на него подозрительно, но что-то благодушное и прямое в тяжёлом мефистофельском лице его спутницы обезоруживало его в нём мгновение. В любое время, когда вы захотите приехать ко мне на яхту, я сделаю для неё маленький рейс. Благодарю, сказал Валс, снова насторожившись. Она не любит море. Я тоже не люблю, сказал Профон. Зачем же вы плаваете на яхте? В глазах Блегийца заиграла улыбка. О, право, не знаю. Я всё перепробовал. Это моё последнее занятие. Но обходится, верно, чертовски дорого. Мне, например, нужны были бы основания более веские. Проспер Профон поднял брови и выдвинул тяжёлую нижнюю губу. "Ябеспечный", сказал он. "Вы были на войне?", спросил Вал. "Да. Войну я тоже испробовал. Был отравлен газом. Это было мало-мало неприятно". Он улыбнулся задумчивой, сонной улыбкой приуспевающего человека. Сказал ли он мал-малов вместо немного по ошибке или из особого какетства, вол не мог решить. От этого человека можно было по-видимому ждать чего угодно. В толпе покупателей, привлечённых мейфлайской кобылкой, которая вышла победительницей, мисье Профон сказал: "Примите участие в аукционе". Волки внул головой. Рядом с этим сонным Мефистофелем он чувствовал потребность верить во что-то. Он был обеспечен от крайних превратностей судьбы предусмотрительностью деда, оставившего ему тысячу фунтов годовой ренты, и еще тысячу годовых, оставленных Холли ее дедом. Однако у Вэлла не было свободных средств, так как деньги, вырученные им от продажи африканской фермы, Он почти целиком потратил на оборудование нового хозяйства в Сессексе. И очень скоро у него явилась мысль: к чёрту. Мне это не по карману. Намеченный им предел 600 фунтов был уже перекрыт. Уэлл перестал набавлять. Мейфлайское кобыла пошла с молотка за 750 гиней. Уэлл с огорчением повернулся, чтобы уйти, когда на духом У него раздался медлительный голос месье Профона. «Ну вот, я купил эту маленькую кобылку. Но мне она не нужна. Возьмите ее и отдайте вашей жене». Вэлл с новым подозрением взглянул на него, но увидел в его глазах такое добродушие, что право не мог обидеться. «Я заработал на войне немного денег», начал месье Профон в ответ на этот взгляд. У меня были акции оружейных заводов. Мне нравится отдавать деньги. Я всегда зарабатываю, а мне самому немного надо. Я люблю отдавать их моим друзьям. Я куплю у вас кобылу за ту цену, которую вы отдали, сказал с внезапной решимостью Вал. "Нет", ответил мисье Профон. "Возьмите её так. Мне она не нужна". "Но чёрт возьми, Не могу же я, почему? улыбнулся мисье Профон. Я друг вашей семьи. 750 гиней это не ящик сигар, возразил нетерпеливо Вал. Прекрасно. Вы сохраните её для меня до той минуты, когда она мне понадобится. А пока делайте с ней что хотите, если она останется вашей, сказал Вал, не возражая. Вот и отлично проговорил месье Профон и отошел. Вэл посмотрел ему вслед. «Безобидный чертик?» «Да, как будто...» И вдруг опять подумалось. «Нет». Вэл заметил, как он подошел к Джорджу Форсайту и затем потерял его из виду. Все эти дни после скачек он ночевал у своей матери в доме на Грин-стрит. Уиннифрид Дарти в 62 года... Удивительно сохранилось, если принять во внимание, что 33 года она прожила с Монте-Гю-Дарти, пока ее не избавило от него, что почти, к счастью, французская лестница. Возвращение любимого сына из Южной Африки после стольких лет доставило ей огромную радость. Приятно было видеть, что он так мало изменился, чувствовать симпатию к его жене. До замужества в конце 70-х годов Уинифрид шла в авангарде свободомыслящих ревнительниц наслаждения и моды. Но теперь она должна была признать, что современные девицы далеко превзошли молодежь ее века. Например, они, по-видимому, смотрят на брак, как на эпизод, и Уинифрид иногда жалела, что в свое время не придерживалась тех же взглядов. Второй, третий, четвертый эпизод, может быть, дал бы ей в спутнике жизни ни такого блистательного пьяницу. Правда, в конце концов он оставил ей Вела, Имоджен Мот и Бенедикта, без пяти минут полковника, невредимо прошедшего через войну, и никто из них пока не развёлся. Постоянство детей часто изумляло её, помнившую их отца. Но Генефрит любела тешиться мыслью, что все они настоящие форсайты и пошли в неё, за исключением Разви Имоджен и откровенно смущала Винифред, дочёрка её брата Флёр. Девочка так же беспокойна, как любая современная девица. "Маленький огонь на сквозном ветру", сказала ней как-то за десертом проспёр Профон. Но она невертлява и говорит не громко. Стойкая в своем форсатизме, Уиннифрид бессознательно отвергала новые веяния, не одобряла повадок современной девушке и ее девиза «Была не была, трать! Завтра мы будем нищие!» Ее успокаивала в племяннице одна черта. Раз чего-нибудь пожелав, Флер не отступалась, пока не получит своего. А дальше... Но Флер, конечно, слишком еще молода. Сейчас об этом нельзя судить. Она к тому же прихорошенькая, да ещё унаследовала от матери её французский вкус и умение носить вещи. Каждый оборачивался при виде флёр, что очень ивстило Винифред, ценительница элегантности и стиля, так жесток и её обманувших в случае с Монтегю и Дарти. Говоря о ней с Веллом за завтраком в субботу, Винифред не могла обойти молчанием их семейную тайну. Эта история с твоим тестем и твоей тётей Ранвал. Всё это, конечно, давно забыто, но не нужно, чтобы Флёр что-нибудь узнала. Дяде Сомсу это было бы очень неприятно. Не проговорись. Хорошо. Но это трудновато. К нам приезжает младший брат Холли. Будет жить у нас изучать сельское хозяйство. Он верно уже приехал. Ха, воскликнула Винифред, как это не к статье. Какой он из себя. Я видел его только раз в Робин-Хилле, когда мы приезжали домой в 1909 году. Он был голый и раскрашен в жёлтые и синие полосы. Славный был мальчуган. Венифред нашла это очень милым и добавила успокоительно: "Ну ничего. Холли очень благоразумна, она сумеет всё уладить. Я не стану ничего говорить твоему дяде. Зачем зря его тревожить?" Такая радость для меня, дорогой мой мальчик, что ты опять со мной теперь, когда я старею. Стареешь? Брось. Ты такая же молодая, как была. Мама, этот Профон, он вполне приличный человек. Проспер Профон? О, я в жизни не встречала более занимательного собеседника. Вэл что-то промучал и рассказал историю с мейфлайской кобылой. Совсем в его стиле проговорила Винифред. Он делает самые неожиданные вещи. Да, невестка сказал Вал. Нашей семье с этой породы не везло с такими безответственными людьми. Это была правда. И Евенифред добрую минуту молчала, в унылой задумчивостью прежде чем ответила. Да, конечно. Но он и настраницу, Вал. Не надо судить слишком строго. Правильно. Буду пользоваться его кабелой и как-нибудь с ним расчитаюсь. Вскоре затем он пожелал матери всего хорошего и приняв от неё поцелуй, помчался к своему букмекеру в Асьюм клуб и на вокзал.